Глава четвертая. Катя, решив последовать советам Чебрикова, утром встала пораньше, приготовила Костику горячий завтрак, проводила его на работу и заботливо спросила, когда тебя ждать. «Сегодня постараюсь прийти вовремя», пообещал супруг. Зорина крепко поцеловала его, потом отправилась в постель, чтобы еще немного поспать. Однако ей не спалось, и она достала электромясорубку и мясо, чтобы сделать фарш для голубцов. Костик ведь пообещал, что, возможно, придет раньше, и она решила порадовать его любимым блюдом. Женщина нарезала говядину и свинину и собиралась сунуть их в мясорубку, когда зазвонил мобильный. Журналистка посмотрела на дисплей. «Ксения Смирнова». «Звонка одноклассница она сегодня не ожидала. Слушаю тебя, Ксюша». Адвокат взволнованно заговорила. «Произошло невероятное, Катюша. Чебаров сегодня утром найден мертвым в своей камере». Катя похолодела. «Чебаров? Как это произошло?» Подруга вздохнула. «Никто не знает. После ужина лег спать и уже, похоже, не проснулся». «Его отравили?» — спросила Зорина. «Никто понятия не имеет», — пояснила одногласница. «Впрочем, сейчас проводится вскрытие, возможно, что-то и выяснится. Дронов хочет нас с тобой видеть в одиннадцать часов в своем кабинете». Журналистка посмотрела на будильник, стоявший на кухонном шкафу. «У нас с тобой сорок минут», — сказала она. «А Дронов не говорил, что именно собирается от нас услышать?» «Не говорил», — призналась Смирнова. «Да если честно, я и не спрашивала. Слушай, у меня предложение. Давай встретимся через полчаса возле продуктового магазина в твоем районе. Я буду на машине, подхвачу тебя и вместе поедем в прокуратуру». «Отлично, спасибо», — поблагодарила ее Катя. «Значит, через полчаса?» Да. Положив мобильный на стол, Зорина снова тяжело вздохнула. Грустные мысли о Чебарове перебивались рассуждениями о хлебе насущном. Вот как часто бывает, она решила побаловать муженька его любимым блюдом, и не получилось. Конечно, он все поймет. Неожиданная смерть Вячеслава — уважительная причина. Однако на глупцы журналистка делала основную ставку. Больше в доме не имелось ни грамма еды, кроме засохшего кусочка сыра и остатков сырокопченой колбасы. Даже яичницу, вот уже много лет выручавшую каждую семью, Кате не из чего было приготовить. «Ладно», — журналистка сняла передник и бросила его на табурет, — «забегу в супермаркет и захвачу какие-нибудь полуфабрикаты. Скворцов меня поймет». Она вышла из кухни в спальню, уселась перед зеркалом и несколько минут приводила себя в порядок, продолжая думать о Вячеславе. Кто его и за что? Неужели объявился тот таинственный преступник? Закончив с косметикой, женщина подошла к шкафу, где хранилась ее одежда, и распахнула дверцы. «Интересно, что лучше всего надеть?» Она думала недолго и остановила свой выбор на темных брюках и белой блузке. Следователь Иван Дронов сам не любил одеваться по моде, предпочитая строгие темные костюмы, и не терпел тех, кто, по его мнению, придавал одежде большое значение. В таком наряде посещение его кабинета будет в самый раз. Катя быстро натянула на себя одежду, и еще раз критически осмотрела в зеркале свое отражение и вышла из квартиры. Машина Смирновой, черный джип, поджидала ее у магазина. Увидев Зорину, Ксения расплылась в улыбке, выскочила из автомобиля и распахнула перед журналисткой дверцу переднего сиденья. «Забирайся, подруга!» «Поедем с комфортом», — пошутила Катя и залезла в салон. «Просторно тут у тебя, не то что у нас в «Девятке». «А мне этот танк надоел!» Смирнова тронулась с места. Я давно просила у отца что-нибудь женское, но ну, он, видимо, считает, что крутая машина будет наталкивать клиентов на мысли о моих хороших доходах. Она рассмеялась, и тут же осеклась. Впрочем, веселиться-то нечего. Я думаю, кто-то свел с Чебаровым счеты, однако, не по делу убийства Марины, а скорее всего, по твоему вопросу. А ты как думаешь? Не знаю, откровенно призналась Катя. Действительно, вряд ли здесь дело в Марине. Вячеслав признавал свою вину и не собирался отступать. «Не хочешь рассказать, в чем проблема?» — поинтересовалась адвокат, выруливая на нужную им улицу. «Не могу», — призналась Зорина. «Да я не обижаюсь», — Ксения припарковалась возле прокуратуры. «Идем, а то наш милый наверняка выглядывает нас в окно». Женщины зашли в здание. Дежурный провел их в кабинет Дронова, и Ксения робко постучала. «Можно? Войдите». Голос следователя немного визгливый и всегда вызывал улыбку. Катя распахнула дверь. «Это мы». «Прекрасно. Проходите и садитесь, Иван Дронов, тощий, как Паганель, с крючковатым носом и жидкими мышиного цвета волосами, сидел за столом и перебирал бумаги. Как жизнь, Катерина? Как супруг?» «Все хорошо». Зорина села на стул. «Ты же позвал нас не для того, чтобы спросить о семейной жизни». «Точно». Дронов снял очки в роговой оправе. На Ксении он не обращал никакого внимания. «Мне сказали, что ты имеешь какое-то отношение к делу Чебарова». «Имею», — кивнула журналистка. «Меня попросил об этом наш главный редактор Пенкин. Лидия Владимировна Чебарова, супруга арестованного, его одноклассница, и она обратилась к нему за помощью». «И твой редактор поручил тебе провести собственное расследование», — констатировал Дронов. «Именно так, Ваня». Следователь пошевелил пальцами и ты встретилась с ним в тюрьме. — Видишь, ты знаешь и это. Катя поправила волосы. — Только он ни в чем не сознался. Если ты меня об этом хочешь спросить, я так и ушла, не солоно хлебавши. Вот, Ксения свидетель. — Вас обыскивали перед свиданием? — задал вопрос Иван. Зорина снова кивнула. Ну, — но, разумеется. — И эта вещица ни тебе, ни твоей подруге не знакома, следователь? Разжал кулак, и на его ладони женщины увидели зажигалку в виде охотничьего ружья. Журналистка осторожно взяла ее двумя пальцами. Забавная вещица, никогда раньше такой не видела. «Мы нашли ее на его постели», — пояснил Иван. «И никто понятия не имеет, как она там оказалась». Зорина посмотрела в его водянистые глаза. «Чебарова отравили?» «Похоже на то». Следователь закусил губу. В его крови нашли остатки яда, вызывающего остановку сердца. Кто это сделал, можно лишь предположить. В СИЗО такие штуки случаются, хотя и не часто. Существует несколько способов отравить еду, поэтому, в конце концов, мы ничего не найдем. Однако не ясно, для чего это сделали. Ты, часом, не знаешь? «Я?» — удивилась Катя. «Почему я должна об этом знать?» Когда мы ехали сюда, то говорили на эту тему, и обе пришли к выводу, что упавшая с балкона девушка здесь ни при чем. А вы сняли отпечатки пальцев с зажигалки? Тут тоже получается интересная картина. Иван теребил душку очков. Отпечатки пальцев есть, но смазаны, и вообще складывается впечатление, что им не один десяток лет. Естественно, тот, кто дал или подбросил эту зажигалку Чебарову, был в перчатках. В свое время трогали ее несколько человек, и сейчас наш специалист пытается определить, имел ли кто-нибудь из них нелады с законом. Зориной стоило большого труда, чтобы не рассказать Дронову о деле, над которым работают Скворцов и Киселев, однако при Ксении она не решилась откровенничать со следователем. «Думаю, тебе лучше всего позвонить моему мужу или его другу Павлу», сказала она, «возможно, им есть что тебе рассказать». Тонкие губы Дронова слегка дрогнули. Вот это уже интереснее. Если так, то я вас больше не задерживаю». Ксения вскочила со стула и поправила короткую юбку. Глаза Ивана пробежались по ее стройным ногам. Смирнова почувствовала это и наморщила нос. «Пойдем, Катя?» «Когда мне связаться с твоим мужем?» — спросил Дронов. Зурина обернулась с порога. муж позвонить сегодня часов в восемь, он будет дома». Про таких, как мы, лучше не говорить, что точно будем дома», — усмехнулся следователь. «Надеюсь, ему удастся прийти домой вовремя. До свидания», — добавил он, никому не обращаясь. «До свидания», — отозвалась Зорина, — Ксения лишь фыркнула. Когда женщины вышли из прокуратуры, Смирнова обиженно заявила. «Ко мне этот Дронов демонстрировал полное презрение. Зачем только звал, если ему нечего мне сказать? Если бы ты знала, откуда зажигалка...» «Ты бы ответила и без вопроса, Дронова», — заметила журналистка. Адвокат открыла машину. «Заходи, подруга, доставлю тебя домой. Твой, небось, уже ждет, не дождется?» «Понятия не имею», — призналась Катя. «Думаю, так оно и есть». «Значит, придется поторопиться», — Смирнова нажала педаль газа. «Что-то подсказывает мне, что мы больше не встретимся. Через три дня я уезжаю в Москву». Зорина положила ей руку на плечо, «Ты твердо решила?» «Да». Ксения остановилась перед светофором. «Назад пути нет. Да и не мое это — в грязном белье копаться. А семье Чебаровых я уже не нужна. Жалко, конечно». «Жалко», — подтвердила журналистка. У нее было такое чувство, словно она потеряла близкого человека. «Но ты же будешь приезжать?» Смирнова расхохоталась. «А куда я от тебя денусь?» Перед домом Катя она притормозила. «Ну...» «Давай прощаться». Женщины обнялись и расцеловались. Адвокат вытерла слезу, покатившуюся по щеке. «Если у меня что-то сорвется, я дам тебе знать. Но это уже из области фантастики». «Удачи тебе», — пожелала Зорина на прощание. «Береги себя». «Ха! Я толстокожая, мне ничего не сделается». Ксения залезла в автомобиль и махнула на прощание рукой. Журналистка стояла на тротуаре до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом, «Ну ты и сумасшедшая, Ксюшка!» — женщина попыталась улыбнуться, но ей было грустно. Подойдя к подъезду, она вдруг остановилась и стукнула себя по лбу. «Вот ненормальная! Муж наверняка ждет сытный обед, а я совсем о нем забыла. Придется бежать в супермаркет». Катя открыла сумочку и достала кошелек, решив проверить финансы. Ей показалось, что перед встречей с подругой она сунула туда несколько сотен рублей, однако в кошельке сиротливо поблескивали лишь мелкие монеты. Вот дуреха, совсем с этим делом мозги отшибла. Она с тоской посмотрела на окна. В кухне мелькал темный силуэт, и это означало, что Костик действительно сегодня вырвался пораньше. Опустив плечи, журналистка стала подниматься по лестнице. У двери она вздохнула и сунула в замок ключ. «Ну, не убьет же он меня!» Скворцов встречал ее в коридоре. Зорина виновато посмотрела на мужа. «Прости меня, любимый!» Лицо Скворцова удивленно вытянулось. «К чему эти извинения? Ты мне изменила?» Катя было не до смеха. «Я не приготовила тебе обед, хотя причина и была уважительная. Мне очень стыдно. К тому же я забыла деньги и ничего съедобного не купила, а в холодильнике у нас мышь повесилась». «Да черт с ней, с едой!» — успокоил ее супруг. «Я сам принес тебе и салаты, и жареное мясо, и гарнир. У Петьки Прохорова сегодня день рождения, он накрыл стол в отделе. У всех создалось такое впечатление, что он и его Галина решили накормить весь Приреченск. Домой нести остатки с праздничного стола он отказался, и пришлось нам всем забирать еду с собой. В общем, дорогая, сейчас я буду тебя кормить. Не всегда же тебе у плиты стоять». Она ласково обняла своего ненаглядного. «Спасибо тебе. Иди на кухню». Зорина кивнула. «Минутку. Только помою руки». Через несколько минут журналистка уже сидела за накрытым столом. Петя и его жена Галя постарались на славу. Катя накладывала на тарелку разные виды салатов, и ей казалось, что их количество не уменьшается. Ну и Петька но убой всех накормил. Дожаренной в майонезе курицы фирменного блюда Галины, она так и не дошла. Отложив вилку, женщина придвинула к себе стакан апельсинового сока. «Костик, сегодня нас с Ксенией вызывал к себе дронов». «Не помню, говорила ли я тебе, что он вел дело Чебарова». Скворцов вскинул брови. «Зачем же ты ему понадобилась? «Он узнал, что я побывала в СИЗО у его подследственного», — пояснила Зорина. «Однако вызвал он меня не для этого». «Сегодня утром или вчера ночью Чебаров умер». Костя открыл рот. «Наш свидетель мертв? Что с ним? Сердечный приступ?» Супруга покачала головой. Его отравили. «Дронов получил результаты вскрытия. Он, кстати, собирается с тобой поговорить. Я намекнула, что вы можете быть в курсе того, почему с ним свели счеты». Скворцов нахмурился. «Не делаешь ли ты поспешные выводы?» «Думаю, нет», — ответила Зорина. «А вообще, поживем увидим. Иван расскажет вам с Павлом про зажигалку в виде охотничьего ружья, которую подбросили убитому». Муж подался вперед. «Какую еще зажигалку?» «На постели убитого обнаружили зажигалку в виде охотничьего ружья», — пояснила женщина. «Знаешь, сейчас я начинаю думать, что это не случайно. Посуди сам. Перепелюшкиных убивают из охотничьего ружья, как и ладожских». «Расправиться с третьим другом таким же способом у преступника нет возможности, и он оставляет эту вещицу на постели отравленного. Значит, у всех с этими ружьями что-то связано». «Поскольку тебе не удалось выяснить, что связывало этих приятелей, — Скворцов налил себе соку, — то вмешиваемся мы? У нас есть немаловажная зацепка фотография из санатория, в котором отдыхали все трое. Стоит его отыскать, и мы почти у цели». «Ты слишком самоуверен». Катя отправила в рот домашнее печенье. «В санатории на берегу моря слабая подсказка. Да их тысячи в разных приморских городах. Кроме того, наши друзья отдыхали там еще в советское время. Значит, круг не сужается, а расширяется. Кстати, еще нужно принять во внимание, что очень много точек отдыха и лечения с распадом Союза прекратили существование». И все же «Возможно. Кто-то узнает место встречи друзей». Скворцов поставил кружку и встал с табуретки. «Во всяком случае, мы на это надеемся, а сейчас...» «Давай пройдем в комнату». «Не представляешь, сколько дней я уже мечтаю просто лечь на диван и спокойно полежать». «Мечта обывателя, но что делать?» Зорина улыбнулась. «Для тебя такие мечты простительны, потому что очень редко сбываются. Пойдем, постелю тебе на диване». «Сегодня по телевизору интересный фильм должны показать, так что составлю тебе компанию».